Но главной заслугой Иуды оказалось составление Мишны из отрывков ранних записей устного закона и ее редактирования. Однако он занимался и насущными проблемами. При нем в Палестине случилась засуха, и Синедрион долго разбирал вопрос, как быть с нерабочим седьмым годом. По религиозному закону каждый седьмой год земля должна была отдыхать, год Шмиты. Это было хорошо, если земледельцы могли за 6 лет накопить избыток урожая, но из-за засухи этого не получилось, и не работать целый год они не могли себе позволить. Сам Анасси был склонен отменить седьмой год, но нашелся в Синдрионе Раби Пинхас Бен Яир, который посчитал, что нарушать закон Торы нельзя ни при каких обстоятельствах. Синедреон ругался 4 часа по этому поводу, пока наконец не пришли к компромиссу. Землю пахать не будут, но в местах с преобладанием язычников, Кейсария, Бейтшиан, Бейтгуврин, Кфарцемах, евреи могут пользоваться продуктами язычников. В Римской империи пост на Си-Исраэль не имел никакой политической силы, не имел религиозно-галактической силы, основы. В отличие, скажем, от поста первосвященника во времена Иерусалимского храма, Авторитет Наси опирался исключительно на величие личности человека, занимавшего этот пост. Мудрость и колоссальное познание в Торе в совокупности с чертами вождя были причиной того, что его не только слушал весь народ, но вокруг него группировались и все мудрецы Торы. Это в идеале. На практике же старались сохранить на этом посту потомков Гилеля, что давало ощущение некой стабильной власти. На протяжении семи поколений династия Гилеля Как всем хотелось верить, выдвигало из своей среды вождей именно такого масштаба. Все они с успехом занимали пост Наси. Так продолжалось и после смерти раби Иуды Ганаси, когда его место занял внук, известный под именем раби Иуда Наси. На сыне же Иуды природа отдохнула особенно сильно. И только после внука золотая жила истощилась окончательно. Потомки последнего уже не были крупными авторитетами в Торы потому не могли собрать вокруг себя мудрецов. Новый период процветания был связан также с новой административной системой, установленной после Великого Восстания 1966-1973 годов. В это время Палестина была выделена из состава Сирии и реорганизована в самостоятельную провинцию, управляемую римскими чиновниками более высокого, чем прокуратора Иранга, способными лучше понять евреев и специфические проблемы, вытекающие из управления Палестиной. После восстания Барковбы провинция сохранила свой статус и, как следствие, лучшую систему организации. Иудаизм с его предписаниями был вновь признан законным в империи, а с с 212 года новой эры евреи получили полное римское гражданство. Чем же занимались еврейские мудрецы Эрец Исраэль и чуть позже Персии? На практике нужно было просто руководить повседневной жизнью народа. Их духовной задачей, может быть, и не до конца осознанной было спасти иудаизм от опасности быть поглощенным христианством. Как это сделать? До сих пор мы говорили о Торе в узком смысле этого слова, как о тексте Торы, тексте Пятикнижья Моисеева. Но под этим словом позже стали подразумеваться вся традиция иудаизма, совокупность его законов, обычаев и мировоззрений. Источник самой традиции – устная Тора. И даже не новички в иудаизме иногда полагают, будто устная Тора – это всего лишь развернутый комментарий на Тору письменную. Не так подходили к этому вопросу древние еврейские мудрецы. Что для них было первично, а что являлось комментарием? В любом случае, их задачей было доказать, что обе Торы, и устная, и письменная, одинаково важны и равноценны. На страницах Талмуда один из мудрецов, реш утверждает то, что говорили уже создатели Мишни. Параллельно письменной Торе на Синае еврейскому народу было дано и устное толкование, что представляет собой полное содержание известного нам Талмуда. Такие сведения реш получил от своих учителей. Бог, конечно, знает все и далеко наперед. Но только Бог никогда не даст не дает законы наперед, ни устные, ни письменные. Иначе сказал бы он Моисею устно или письменно, что детям нельзя смотреть телевизор после девяти часов вечера, и что пользоваться мобильными телефонами в субботу нельзя, так же, как и обычно. Как позже, уже в XIX веке, высказался Раф Хирш, отношение устной Торы к письменной подобно отношению научной лекции к ее краткому конспекту. Такими словословиями удалось уменьшить значение принадлежащего теперь христианам Ветхого Завета и возвеличить мишну, им не принадлежащую. Это, повторимся, было вынужденной мера, но просто не поворачивался язык употреблять в синагоге те фразы, которые читаются в церкви. Разумеется, ни авторы ветхозаветных апокрифов, ни члены кумранской общины, которые сами много чего написали, ни словом, ни полусловом не упоминают об устных законах, полученных на Синае. Для них существуют только писанные Тора и Танах. Мало того, два Талмуда, палестинский и вавилонский, используют разные редакции Мишны, которые, правда, не сильно разнятся между собой. Борьба с христианами на территории самой Рецисраэля велась не только мечом и дубинками, но и на уровне идеологического противостояния. Примерно за 50 лет до записи Мишны, родившийся в шхеме христианин, Юстиниан Нученик, умер в 165 году, написал «Диалог с Трифоном Иудеем», в котором со своей колокольни доказывал превосходство христианских идей над иудейскими. Простые аргументы типа не Бог, ни природа не соблюдают субботы» и «Заповедь обрезания дана не на веки вечные» расходились в народе широкими кругами. Иуда Ганасий все это знал. На глазах у него и прочих мудрецов количество христиан в их уже родной эрец Исраэль росло. Они хватались за бороды, но вовремя обуздывали себя. И, видимо, запись Мишны действительно была самым правильным ответом на происходящее. Очень долго, со времен Эзры, новые священные книги не время не писались. Но после Мишны грамотных прорвал он. Процесс записи устных законов на Мишне не закончился. Дело в том, что параллельно Мишне, с ее лаконичными формулировками, также устно изучался еще один сборник, тосефта, что значит дополнение, тософот на иврите. По содержанию этот сборник, разделенный на те же разделы и трактаты, что и Мишна, полностью соответствовал своему названию. То есть, дополнял сказанное в Мишне мнениями других мудрецов или краткими изложениям прений между ним Теперь каждый мудрец хотел остаться в веках, то есть на бумаге. А то, что мы это все устно, да устно, давайте писать все протоколы наших собраний, и чтоб со стенографической точностью было сказано, кто и что там сказал. Объем писанины так возрос, что привозной бумаги из Египта стало не хватать и евреи начали изготавливать собственную бумагу за Иорданией. Впервые Тосефта была записана после смерти Иуды Ханаси. Стремление к лаконизму в записи Мишны неизбежно предполагало в качестве дополнения солидный объем устной информации. Разъяснение текста, расширение или сужение его смысла, раскрытие специфических терминов, Все это мудрецы Мишны передавали своим ученикам по-прежнему устно. Так часто бывает. Чем больше ты пишешь, тем меньше понятно, о чем речь. Значит, надо еще объяснять, а потом объяснить объясненное, а потом объяснить, почему объяснил именно так. В свою очередь ученики этих говорливых мудрецов, первые Амурайи, Амора или Хаморе, учитель, передавали полученные добавочные знания следующему поколению, как общепринятую традицию понимания Мишны. Групнейшие мудрецы того поколения, не палестинцы, а вавилоняне, рабби Хия и рабби Ошая, совершили титаническую работу по упорядочению этой сопровождающей Мишну информации Они собрали вместе все объяснения, сравнили их, выверили, очистив от всего наносного и, каким казалось неверного, установили точные формулировки, которые с тех пор полагалось заучивать наизусть. Полный свод этих формулировок получил название «барайта», что по-арамейски значит «внешнее», то есть «сведения внешние по отношению к Мишне». Хорошо хоть, что они не сказали, что это все было уже и Моисею известно. Но была одна загвоздка. В книге Второзакония 6.2 сказано «Не прибавляйте к тому, что я повелеваю вам, и не убавляйте от этого». Это повеление порождает проблему. Неужели все постановления мудрецов не имеют законной силы? Однако в Талмуде сказано, что «Письменная Тора обязывает мудрецов защищать, ограждать божественные заповеди с помощью своих установлений». Трактат Йевемот 21 Алиф «Долго чесали в затылках мудрецы, сились обосновать необходимость записать новую религиозную книгу. И, наконец, придумали выход. Следует разделять между добавлением божественным законам и созданием новой системы раввинистских установлений, объявили они. Еврейские мудрецы, создавая систему раввинистских установлений, не прибавляют ничего к законам Торы, не добавляют, например, восьмой день к празднику Суккот. Самой яркой фигурой среди Амурея Ферра Цисрая был Раби Йохананан. В юности он учился у Ивыды Анаси, затем у раби Янная. Став крупнейшим мудрецом своего времени, он основал в твери свою религиозную школу – Иешиву, построенную наподобие Иешивы рабы Анаси. В ней учились все авторитеты двух следующих поколений. Стоит отметить, что благодаря своему долголетию, раби Йоханан стал связующим звеном не двух, а целых четырех поколений. Умер он в 279 году. Его ученики собрали все традиции изучения Мишны за последние десятилетия и записали их. Так родился иерусалимский Талмуд, еще называемый Палестинский. Все это происходило на фоне жесткого идейного противостояния с христианами. Но что значит идейное противостояние? Не просто споры в тиши кабинетов. Это самая открытая борьба за верующих. Вот уже после Истюниана-мученика в 230 году пришел в Палестинскую Кесарию один из отцов христианства, Ориген Александрийский, 180-253. Он произносит в городе публичные проповеди, его слушают. Часть евреев и греков переходит в христианство, что с ним делать? А еще позже в Ифлеемском монастыре Эероним переводит тонах на латынь, читайте кто хочет. А из соседнего Египта христианская литература поступает непрерывным потоком. А еще позже в Газе живет христианин Прокопий Газский, 475-536, который собирает различные толкования в Библии, в антологии. Однако дело, одно дело, если христиане численно увеличиваются где-то в Греции или в Египте, и совсем другое, если это происходит у тебя под носом в родной Эрец-Исраэль. Борьба шла в принципе за простой народ. Но простому работящему люду оселить Мишну со всеми добавлениями, прибавлениями и комментариями, конечно, было не под силу. Еврейский народ – это же не только ученики Ешифа. И потом, когда этот народ радовался увеличению обязательных, когда этот народ радовался увеличению обязательных соблюдению законов. Причем евреи жили относительно хорошо и спокойно. После подавления восстания Бар-Кохбе накал страстей спал, хотя и не сразу. К 190 году отношения между евреями и римской властью наладились. Более 100 лет назад археологи откопали в одной из галилейских синагог словословие в честь римского императора Септимия Севера, который правил со 193 по 211, как раз когда писала смешно «За благополучие господина нашего правителя Цезара Люция Семтия Севера Пия Пертинакса Августа и его сына, евреи клятвы свои кладут. Особенно хорошо к евреям относился император Александр Севера, который правил с 220 с 222 по 235. Он был женат на красавице из Сирии, говоривший по-арамейски, и при которой которым евреи понастроили столько синагог, что императора стали называть в шутку архисинагогус. Здесь мы снова вспоминаем об археологах, о которых редко упоминали в предыдущих двух главах. Все эти синагоги раскопали, а раскопав ужаснулись. Синагоги были полны изображениями языческих символов, а обычно греко-римских. Представьте себе, иуданаси великую мишну составляет. А в это же самое время рабочие синагоги на полу римскую свастику мозаикой выкладывают. И полный портрет греческого бога Солнца Гелиос на саркофагах в макзолеях некрополя Бейши-Шэри, полно языческих знаков, надписей по-гречески. Есть даже изображение Леды и лебедя Зевса. Когда археологи все это увидели и сопоставились с э, в это же время и в то же время мест в том же месте писанными трудами еврейских мудрецов, они сильно озадачились. Как объяснить такое противоречие? Сначала, 50 лет назад, профессор Эрвин Гудену просто выдвинул идею, что параллельно с ровенистским иудаизмом в стране, существовал некий другой иудаизм, активно черпающий из греко-римской мифологии и религии. Видя, как массово евреи первых веков нашей эры на своей земле нарушали святые постановления иудейской религии, ученые пошли еще дальше, судя по археологическим свидетельствам. Равинистический иудаизм должен был быть малой сектой по сравнению с мистическим течением. В Твери, на берегу озера Кенерет, Галилейское море или Тивериадское, одно время заседал Синедрион, а в ее академии была записана основная часть религии, палестинского Талмуда. И тут же в синагоге в Хамат-Твери пол выложен мозаикой со, со знаками зодиака с изображением людей и богом Гелиусом в центре. Тоже нашли в синагогах в Бейт-Альфе, на Аране и других местах. Но Мишна и Талмуд об этих нарушениях глухо молчат.